Глава 11. Звонок телефона застал меня, когда я вошла в обширное помещение столовой. Справа расположились раздаточные, вдоль которых тянулся конвейер студентов с металлическими подносами в руках. Все остальное пространство занимали ровные ряды столов и скамей на металлическом каркасе в бежевой гамме. Все строго, лаконично, без излишеств. Только солнечный свет, входящий через широкие окна, немного оживлял помещение. «Привет, Над!» — раздался в трубке жизнерадостный голос Мии. «Ты куда пропала? Я вчера не могла до тебя дозвониться». «Не пропала, а попала. В неприятности». «Что опять случилось?» — отозвалась она без особого беспокойства. «Привыкла, что я часто попадаю в истории. То авария...» то разборки бывших парней, то козни коллег из модельного агентства. В моей жизни с завидной регулярностью что-то случалось, но на этот раз я превзошла себя. Я серьезно попала, Мия. Ты моя лучшая подруга, но по телефону такое не расскажешь. А увидеться вряд ли получится. В общем, вмешался мой папаша. Меня пихнули в закрытую академию, заставили уволиться и отчислиться из колледжа. «Да ладно!» Воскликнула она в искреннем шоке. В этот момент на моем пути возник незнакомый студент. Высокий, худощавый. Тёмные волосы средней длины пребывали в беспорядке. Глубоко посаженные карие глаза на бледном лице смотрели развязно. На щеках виднелись следы угревой сыпи. Накинутый поверх клетчатой рубашки пиджак Академии завершал общий небрежный облик парня. «Ты кто такая?» Наглый взгляд просканировал меня с ног до головы. В его глубине застыла угроза. Давно канули в лету времена, когда меня пытались запугать. Перед внутренним взором замелькали кадры из прошлого. После развода родителей мне пришлось в срочном порядке учить новый язык и осваивать программу другой страны. Мама пропадала на работе и отдала меня в балетную школу, а Кити в гимнастику. В младшую школу я пришла... замкнутым ребенком. Трудно поверить, но я входила в число ботаников, посвящая свое время учебе и балету. Меня дразнили, даже издевались, и двое одноклассников не давали проходу. Одна единственная встреча в корне изменила мою жизнь. В тот день танцевальные занятия отменили, и я брела по парку домой. Тогда я и заметила двоих девчонок. Они смеялись, перешучивались, танцуя под зажигательный хип-хоп. Они были в модных джинсовых комбинезонах, когда я в бесформенном сером платье и собранными в пучок волосами. Никогда прежде я так не завидовала кому-то, как в этот момент. Их жизнь казалась яркой и интересной, когда моя скучной и унылой. Странные размышления для одиннадцатилетней девочки. Внезапно со спины подлетели те двое противных мальчишек, что доставали меня в школе. Один из них толкнул меня на асфальт, а второй хотел облить водой из бутылки. Но те девочки буквально набросились на них и прогнали, облив уже этих двоих, а одного из них доведя до слез. Девочки помогли мне подняться и отряхнуть платье от пыли. Вместо слов благодарности я попросила научить меня также танцевать. Их звали Рэйчел и Мия. Рэйчел вскоре уехала в другой город, а с Мией мы стали лучшими подругами. Я до вечера провела время с ними, они пригласили меня в секцию современного танца. Эта встреча в корне изменила мою жизнь, будто заставила выкарабкаться из панциря. Я осознала, что ничего не поменяется, пока ты сам не захочешь изменений и не предпримешь для этого шаги. После этого случая я полностью обновила гардероб, начала ухаживать за своей внешностью и, что главное, перестала тушеваться. с любым, кто пытался хоть как-то запугать меня, дралась до крови. И меня перестали задирать. «К сожалению, это чистая правда», — продолжила разговор СМИ, проигнорировав вопрос незнакомца. «Неужели твоя мама позволила?» «Неприятности серьезные. Ей пришлось согласиться с решением отца». «Что за неприятности такие, Натали? Ты что, кого-то убила?» Хмыкнула про себя, попала в точку. В принципе, как всегда. «Ты собираешься отвечать?» Парень начинал злиться в ответ на откровенное игнорирование. «Можно и так сказать», — невесело усмехнулась, начав обходить наглеца по дуге. «Обещаю, я все расскажу при личной встрече. Очень надеюсь, что она состоится». «Хорошо», — грустно протянула Мия. «И как то теперь? Плохо, наверное?» «Не то слово. еще и отец перед носом маячит». Парень подобного маневра не оценил и схватил меня за локоть, останавливая. «Говорят, ты демоница». «Что там у тебя происходит?» — поинтересовалась Мия. «Да, парень один пристал. Не понимает, что не моего уровня. Мне даже заговорить с ним стыдно». Незнакомец чуть ли не зубами заскорежетал от ярости. Мия же звонко рассмеялась. «Ну да, вдруг кто увидит. Слушай, получается, ты расстаешься с Брэндоном?» «Решила забрать его себе», — фыркнула я. «Ага, как только его нос заживет. продолжала веселиться Мия. «Расскажу, что со мной ему не грозят кулаки бывших. Это ты у нас предпочитаешь качков». «Очень смешно». демонстративно закатила глаза, хоть и понимала, что она не видит этого жеста. Чего не отнять, что у Винсента, что у Брэндона шикарные тела. Правда, оба постоянно пропадали в спортзалах. «Так и будешь меня игнорировать?» — напомнила себе парень, даже встряхнув меня за локоть. «Я перезвоню. Парень настойчивый». «Разнеси его!» Мия завершила вызов. Я сосредоточила взгляд на парня, размышляя о том, как от него отвязаться. Только самой разбираться не пришлось. Между нами появился внезапный защитник, и я даже на мгновение забыла о короткой стычке, оглядывая сводного брата. «Брайан? Ты что здесь делаешь?» — воскликнулой в искреннем шоке. Не знаю, как всплыла правда, но развод родителей произошел из-за второй семьи отца. Оказалось, что у него есть еще один ребенок, всего на год старше меня. Решив, что мы с братом не виноваты в том, что наш отец сволочь, я нашла Брайана через интернет. Очень похожие характерами, мы быстро нашли с ним общий язык. Постоянно общались, даже ездили друг к другу в гости. Родители демократично решили не влезать в наши взаимоотношения. «Я? Ты что здесь забыла, Над?» Не менее ошарашенно ответил он, но вспомнил о причине вмешательства. «Отпусти ее, тот. Парень сразу подчинился. Выпустил мой локоть из захвата и отошел, явно опасаясь высокого и мускулистого Брайана, рядом с которым выглядел откровенно бледно. Мой брат был точной копией отца. Правильные черты лица, чувственные губы, черные волосы средней длины и темно-карие глаза. И этот засранец был прекрасно осведомлен о своей привлекательности, от чего пострадали сердечки многих представительниц прекрасного пола. И чтобы больше возле нее не видел, Усек впервые увидела брата таким серьезным. Усек, буркнул тот и поспешил ретироваться. Брат теперь сконцентрировал все внимание на мне. Шок прошёл, и стало понятным, что как раз его нахождение в Академии вполне объяснимо. Он же сын нашего отца, следовательно, тоже должен быть стражем. Хотя и обидно, что я была не в курсе этой стороны его жизни, считала, что он учится в закрытой военной Академии. Обманщик. «Отец не говорил, что я в Академии?» «У меня телефон разбит», — пояснил он, вновь и вновь оглядывая меня неверящим взглядом. «Ты мне будто не рад!» Скрестила руки на груди, и даже губы надула для пущего эффекта. «Конечно, рад, сестрионка. Он вскинул руки в объятии, в которые я с визгом влетела. «Мы ведь не виделись почти два месяца, и я соскучилась. Да и была рада встретить родного человека. Брайан крепко обнял меня, покружил, подняв над полом, после чего вернул меня на место. «Ты так и не ответила. Что ты здесь делаешь?» А энергию ты мою не чувствуешь? Я. Он нахмурился сильнее. На щеках заходили желваки. Как? А вот так. Вчера на меня напали демон. Я убила его. А Катарина и Кити испугался он. Досталось только мне. Но все же как? В последнюю нашу встречу я не чувствовал твою энергию. «Давай ты поухаживаешь за своей любимой младшей сестренкой, накормишь. а то я со вчерашнего дня почти ничего не ела, и я все расскажу». Передала ему свою сумку, которую он со смешком закинул себе на плечо. Тогда я и заметила, что чуть в стороне ожидают двое друзей Брайана. «Натали, это Кол». Он указал мне на привлекательного брюнета с аккуратно уложенными вьющимися волосами и зелеными глазами. «Брайан много о тебе рассказывал». Он пожал мою протянутую ладонь, приветливо улыбнувшись. «Николай». Второй парень, блондин с синими глазами, сам протянул мне руку. «Он обещал познакомить нас с тобой», — пояснил на мой невысказанный вопрос. «В смысле, всех познакомить или...» — взглянула с подозрением на брата. Они увидели твою фотку и спорили, кому ты достанешься. Но мне было жаль отдавать друзей тебе на растерзание. Поэтому я стойко держал оборону и никому не давал твой номер телефона». «Тебе их жаль?» Брайан под носом отмахнулся от моего подзатыльника. «Я же знаю, что ты к парням относишься как к сумочке. Главное, чтобы из последней коллекции и подходила к туфлям». «Нет». «Я здесь появиться не успела, а ты уже успела подмочить мою репутацию?» Парни весело рассмеялись. Я сама хихикала, потому что фразу про сумочку сама как-то произнесла при Брайане. Так за невинными подначками мы прошли через раздаточную. Меню радовало разнообразием. Расстроило только отсутствие кофе, которое я просто обожала. Лишилась работы, колледжа, друзей и парня. Теперь еще и кофе. Как же несправедлива жизнь. Брайан провел меня за столик, где ожидало еще двое его друзей. Один из них, симпатичный азиат с широкой белозубой улыбкой, при виде меня сразу подскочил из-за стола. Это же Натали! Он протянул мне руку, не скрывая интереса в карих глазах. Джен, я давно мечтаю о знакомстве. Ага, с ушей моих не слезает. Познакомь, познакомь! Пожаловался Брайан, занимая место за столом. А это Марти. указал на последнего парня из их компании приятного сероглазого шатена. «Значит, мы первые узнаем тайну появления девушки в Академии?» спросил он, пожимая мою руку, но удержался настороженно. «Выходит, что так». Заняв место возле брата, я с энтузиазмом набросилась на еду. Давненько так не голодала. Параллельно рассказывала историю вчерашнего нападения и кратко пересказала разговор с командованием. Парни же рассказывали мне об академии. Оказалось, все они на четыре года старше меня и являются студентами третьего курса. К сожалению, даже первокурсники в большинстве своем старше меня, ведь сила стража проявляется ближе к 20 годам. Так что я умудрилась выделиться не только полом, но и возрастом. Однако встреча с братом радовала. Стане стражей стало на одного врага меньше. Да и его друзья хоть и держались настороженно, но неприязни не проявляли. Джентак вообще не скрывал стремления познакомиться поближе. К сожалению, времени обеденного перерыва было недостаточно, чтобы наговориться. Но хоть голод больше не мучил, а с его уходом и настроение чуть улучшилось. Брайан с Дженом проводили меня до нужной аудитории и наказали обращаться к ним, если кто решится меня доставать. Последующие пары прошли вполне спокойно. Дальше предстояли занятия по физической подготовке. Проводились они в соседнем здании, где и находились все спортивные залы. Покинув академию, я побрела в тренировочное здание, когда заметила впереди Майкла, беседующего с другим нашим одногруппником. При моем приближении разговор прекратился, и они обернулись. «Хоть кто-нибудь в академии не чувствует моей энергии?» – возмутилась я. Но так бесит, что при моем приближении многие чуть ли не в боевые стойки становятся. Большинство первокурсников не чувствуют, — пожал плечами Майкл. А вы, значит, особенные? Майкл откровенно скривился от моих слов, будто я отдавила ему ногу. Наши отцы — стражи, — миролюбиво пояснил его друг. Зелёные глаза на приятном открытом лице излучали спокойствие. На губах мелькнула легкая улыбка. Шатен, чуть ниже Майкла ростом, но, судя по развитой фигуре, он тоже не пренебрегал тренировками. В отличие от друга, он не вносил форму каких-то бунтарских корректировок, поэтому выглядел строже в застегнутом под горло пиджаке. Мы с Мией часто ворчали на отсутствие в окружении симпатичных парней. Похоже, все они учились в Академии Стражей и просто не могли нам встретиться. «От вас хоть не скрывали устройство мира?» «Брайан ведь твой брат?» спросил Майкл, не обратив внимания на мои слова. «Сводный. У нас разные матери. Только не рассказывайте никому. Не хочу светить, кто мой отец». «Не скажу». «Ты дочь Брюса Лэнга?» — спросил его друг. «Тебя тоже касается, между прочим. Натали, это Алан! включился мой вчерашний спаситель, наконец вспомнив о приличиях. «Не волнуйся, я буду молчать», — пообещал мне Алан, снова улыбнувшись. В нем не ощущалось той неприязни, с которой на меня смотрели большинство студентов. «Хорошо, что ты встретила брата. отметил майкл закинув ладони на затылок и потянувшись альфы помогут тебе освоиться может будешь меньше дергать меня будто я тебя дергаю фыркнула и обогнала майкла кто такие альфы те с кем ты общаешься брайан джен николай марти кол спокойным тоном пояснил алан взглянув на друга с неодобрением Похоже, Майкл такой душка только со мной. Лучшие студенты Академии. Их отцы в командовании, а им самим пророчат хорошую карьеру. Так уж сложилось, что их называют альфами». «И ты теперь одна из них», — хмыкнул Майкл, продолжая смотреть куда-то вдаль. «То есть они самые крутые в Академии?» — переспросила Уаллана. «Можно и так сказать». Я думала, среди стражей все равны. «Стычки между студентами не редкость», — расплывчато ответил Алан. Про себя я решила, что он сильно преуменьшает действительность. Хотя чему удивляться, парни любят помериться мускулами. Мы вошли в тренировочное здание и побрели по длинному коридору, вдоль которого расположились двери, ведущие в спортивные залы. Наш находился в самом конце. При входе от небольшого помещения вели две двери в раздевалке. Алан с Майклом по привычке свернули в одну из них, напомнив мне об очередном неудобстве. «Ты будешь переодеваться с нами?» Смутился Алан, заметив, что я двинулась следом за ними. «Надо же, как покраснел!» «А у меня есть выбор!» Растянула на губах самую милую улыбку. «Наивные». Передеваться я буду в душевой, а вот на обнаженных мускулистых парней взгляну не без удовольствия. По их душе пришел настоящий ценитель мужской красоты. Майкл даже ухом не повел, будто и не сомневался, что подобным меня не смутить. Но стоило сделать шаг в помещении раздевалки, как меня буквально оттащили назад, схватив за шкирку, словно кутенка. «Лэнг, ты куда намылилась?» — прокричал мне в лицо рослый мужчина лет сорока в спортивном костюме. Судя по свистку и секундомеру, висящих на шее, он и был кирком, преподавателем по физической подготовке. — Переодеваться? — развела руками. — Это же очевидно. — Мне на тренировке нужны работоспособные студенты. — нахмурил он густые брови и поволок меня куда-то. — Будешь переодеваться в моем кабинете. заявил он, выпустив только в спортивном зале. Справа, метров через пять от главного входа, расположилась дверь, ведущая в этот самый кабинет. «Какой вы хитрый! Хотите, чтобы я переодевалась у вас?» «Ай!» — потерла макушку, на которую пришелся подзатыльник. «Не поясничай Лэнг, иди переодеваться». «А можно без рукоприкладства?» «Нельзя!» — рявкнул он, чего я невольно подпрыгнула на месте. Это самый быстрый способ выбивания дури из башки. Проводили статистические исследования? Ай! Не знаю, как насчет дури, но язык его подзатыльники укорачивают вдвое.